Глава 12 Выстроенный рейманом портал вывел нас на песчаный берег. Справа раскинуло свои лазоревые теплые воды море, а слева шелестел диковинными деревьями тропический лес, оглашаемый пением пестрых птиц и криками каких-то мелких зверей. Причем появились мы как раз вовремя, чтобы своими глазами убедиться, что лорд Рейстон тоже парень не промах и действительно может позаботиться о своей истиной. Мы и глазом моргнуть не успели, как в нескольких десятках метров от нас вздыбилась песчаная стена, поднятая магией ректора, отделяя его ломиру от только что обернувшегося змея. Стихийная магия давалась мужчине без особого труда, несмотря на то, что появилась недавно. И, похоже, именно она спасла им жизнь, поскольку песчаные завихрения Яростно секли Василиску глаза, тесня того к воде и мешая сделать задуманное. Сосредоточившись на одном противнике, змей не замечал второго, призрачного пса, необычного питомца-ректора, подбирающегося к чешуйчатому со стороны воды. Пасть с острыми клыками уже готова была сомкнуться на змеиной голове, когда вмешался Этмар, выпустив на волю магию снежных. «Правильно! Чем больше у нас будет источников для информации, тем лучше!» Одобрительно усмехнулся Дроу. «Одна голова хорошо, но две для перестраховки лучше!» Первым заметил вмешательство демона призрачный пес, в одно мгновение оказавшийся рядом с нами. Оскаленная пасть говорила сама за себя, но, испугавшись за Этмара, я перегородила путь, нашептывая всякие глупости. «Хороший песик!» — бормотала я, краем глаза наблюдая, как Рэй, не переставая, окутывает холодом змея, заставляя того принять человеческое обличие. «Ты же помнишь меня? Мы с тобой уже знакомы. И Элина здесь!» Ведьмочка, несмотря на предостерегающий жест Амадея, подошла ближе, готовая призвать свою магию и скрутить зверя. «Мы просто пришли, чтобы помочь Ламире, а не для того, чтобы причинить вред твоим хозяевам. Честное драконье слово. Я упустила момент, когда звериный оскал сменился широкой улыбкой, если можно так назвать незначительные изменения, произошедшие с мордой этого существа, известившие о том, что смерть от острых клыков нам больше не грозит. А вот быть раздавленной тяжелой тушей, на которую вдруг нахлынули нежные чувства, запросто что, в принципе, нам и продемонстрировали, не откладывая в долгий ящик. На ком бы вы думали? Правильно, на мне. Пока я барахталась в песке, пытаясь увернуться от шершавого языка, ставшего вполне материальным, к нам подошли Ламира и Тай, а перед ними шел заледеневший, но вполне живой молодой мужчина, яростно сверкавший глазами, руки которого были связаны магическими путами. «Что-то мне подсказывает, что вы решили нас навестить в этом чудесном месте не просто так». Окинув внимательным взглядом нашу компанию, сделал вывод Тайрон. «Ты прав», — взял слово Дроу, знавший ректора лучше. «Двое его собратьев», — кивок в сторону Василиска, «настойчиво рекомендовали нам заглянуть к вам сегодня на чай. Мы просто не смогли отказаться от такого заманчивого предложения». «Даже так?» Взгляд мужчины потяжелел, а на лице проявились бронзовые чешуйки, предупреждающие о том, что он с трудом сдерживает оборот. В отличие от человеческой сущности, его дракон был не согласен с решением оставить того, кто угрожал его паре в живых, и рвался исправить ситуацию. «Что ж, рано или поздно это должно было произойти, но я все же надеялся, что обойдется». Ты о Ламира задала вопрос раньше, чем я успела открыть рот. «Это долгий разговор, поэтому лучше все обсудить в другом месте», покосившись на Василиска, произнес ректор. за ними все равно придут», усмехнулся тот. «Не мы, так другие. Василисков много, а желающих уничтожить этих девиц еще больше». «Не придут», спокойно ответил Снежный. Ты их переубедишь, отговоришь от этого опасного неблагодарного дела. «Я?» — <сí。рассмеялся Василиск. «С чего бы это? Или вы решили подобрате доброте душевной меня отпустить?» «Почему нет?» Удивленные взгляды друзей были обращены на Этмара, впрочем, как и мой. «Без своей звериной сущности ты станешь всего лишь наглым мальчишкой, не более того». Безобидным и жалким. А способ уничтожить ползучую тварь, живущую у тебя внутри, у меня есть. Холод. Жуткий холод, сковывающий льдом внутренности раз за разом. Потребуется день, может, два, не больше. Сначала ты почувствуешь, как твоя вторая сущность слабеет. А потом и вовсе перестанешь ее ощущать. Как тебе такой план? Вся спесь тут же слетела с Василиска, превратив бравого воина, открыто глядящего в лицо опасности и презирающего смерть, в обычного перепуганного парня, бледного, стрясущегося от страха руками. «Ты не сделаешь этого! Не посмеешь!» — прохрипел он. «А кто мне помешает?» — усмехнулся Эдмор. «Дроу? Или, может, дракон?» истинную которого ты лично чуть не отправил к праотцам несколько минут назад. Так что посмею, еще как, и швырну через портал в самое логово твоих собратьев, и вместо уважения в их глазах будет мелькать жалость и брезгливость до конца твоих дней». Не знаю, блефовал Рэймон или говорил правду, но прониклась даже я, не говоря уже о Василиске. «Что вам нужно?» Раздавленный, но не сломленный, он всё же нашел в себе силы заговорить. Хотя, судя по бешено вздымающейся грудной клетке, это далось ему нелегко. «Всего лишь правда». «Спокойно даже с некой толикой безразличия», — произнес демон. «И тогда твоя жизнь по-прежнему будет принадлежать двум сущностям». «Правда, не обещаю, что она протянется долго. Но зато ты не сгниешь в своей норе» как жалкий червяк, чувствуя себя лишь тенью того, кем был раньше. М да, умеет Эдмар убеждать, этого у него не отнять. Яркий солнечный луч, пробившись сквозь набежавшую тучку, скользнул по бледному лицу Василиска. В глазах с вертикальным зрачком мелькнуло сомнение, мелькнуло и пропало, оставив после себя обреченность. Я прекрасно понимала его чувства. Для таких, как мы, наделенных от природы двумя сущностями, потерять своего зверя означает потерять часть себя. Те личности, у которых преобладала человеческая половинка, еще могли заставить себя жить дальше и даже создавать семьи, заниматься любимым делом. Другие же, у которых преобладал зверь, в итоге сходили с ума, так и не оправившись от потери. Я до сих пор не знала своего зверя, не чувствовала его поддержку и силу, но, несмотря на это, тоска по нему временами буквально разрывала сердце. Что уж говорить о тех, кто ощутил его в полной мере, кто сроднился с ним, кто годами делил одно сознание на двоих. «Хорошо, вы получите свою правду», — ответил он спокойно и решительно, наконец справившись с собой но такие, как я, обычные наемники, знают лишь необходимый минимум, так что многого не ждите. Такие, как ты, кроме всего прочего, умеют хорошо видеть и слышать, а также делать необходимые выводы, так что не скромничай. Безразличие буквально сквозило в каждом жесте Снежного, но его недюжинный интерес к этому делу я ощущала буквально физически, что вызывало недоумение. Казалось невероятным, что я стала чувствовать в Снежном то, что сокрыто от других, и это наталкивало на определенные мысли, направление которых мне совершенно не нравилось. Но все же, поглядывая на Этмара, я не могла не признать, что он видный мужчина, по которому наверняка пускает слюни не одна демоница. А его умению решать некоторые вопросы могли бы позавидовать самые лучшие дознаватели Империи так что соблазн поддаться искушению и пустить вопрос с замужеством на самотек всплывал все чаще и чаще, что не мешало мне злиться каждый раз при упоминании возможного брака. Месяц назад к нам в клан с заказом обратился один человек. Меж тем заговорил Василиск, усевшись прямо на песок. Его аура была спрятана мощнейшим артефактом, но каждая раса имеет свой неповторимый запах, присущий только ей. Так вот, от этого заказчика не пахло ни драконом, ни демоном, ни дроу, ни эльфом. На гнома и тролля он не был похож, так что вывод напрашивался сам собой. Хотя, несмотря на сокрытие ауры, даже наш глава вел себя с ним, как провинившийся щенок, заискивающий и приторно вежливо. При этих словах мужчина сплюнул на землю, выказывая свое отношение к такому поведению их главаря. «В общем, было в нем что-то такое, из-за чего тряслись поджилки даже у сильнейших». «Он представился?» — уточнил Дрову. «У нас не принято спрашивать имена заказчиков», — поморщился Василиск. «Так что нет, он не представился». Зато расплатился наперед, причем слитками чистейшего золота. «И?» «Что «и»?» Подняв глаза на Этмара, задавшего вопрос, уточнил наш пленник. «Когда ты говорил про слитки, твой голос дрогнул. Значит, что-то в них было такого, что тебя заинтересовало или даже напугало». «Тебя не проведешь, демон», — усмехнулся тот. «Да, было. Печать. Ты испытываешь мое терпение». От снежного повеяло холодом, что заставило Василиска вмиг подобраться. «Что за печать? Чья?» «Мгхара. Повелителя мрака». Едва слышно ответил тот, при этом Эли, стоявшая рядом, схватив мою руку, сжала так, что я чуть не взвыла от боли. «Где-то я уже слышала про этого повелителя, но вот где и что именно, вспомнить не могла». Зато, судя по всему, Элина провалами в памяти не страдала. «Лами, солнышко, покажи подругам наше убежище». Ласково коснувшись лица любимой, попросил ректор, переглянувшись с Реймоном и Амадеем. «Нам с парнями нужно кое-что обсудить наедине». Кивнув, та повернулась к едва заметной тропинке, теряющейся в лесу, и замерла, ожидая, когда мы последуем за ней. Но... В отличие от девчонок, уходить я не собиралась. Да и как можно было уйти, когда тут такое творится? Правда, стоило только раскрыть рот, как от одного взгляда снежного он снова захлопнулся, причем сам собой, и возмущаться расхотелось. Может, действительно, решение некоторых вопросов лучше оставить мужчинам? Не может же все держаться на наших хрупких женских плечах. Правильно? Правильно. В общем, успокаивая себя подобным образом, я поплелась за Заламирой. Будто в противовес моему чрезмерному любопытству подруги не высказывали даже тени заинтересованности, по крайней мере, на виду у всех. Вот что значит быть в отношениях. И куда только делся их азарт и любовь к приключениям. Тропинка петляла по зеленой чаще, наполненной непривычными звуками и яркими красками, присущими таким лесам. С деревьев свисали гибкие лианы, покрытые пестрыми цветами, над которыми порхали огромные бабочки невероятной красоты. А землю укрывали резные листья папоротников. Но все это великолепие сейчас меня совсем не трогало поскольку мысли были заняты совершенно другим. «Неужели вам совсем не интересно Держалась я недолго, снедаемая любопытством, и когда только за нашими спинами сомкнулись тропические дебри, отделяя от песочного берега, задала свой вопрос. «Но почему же?» Улыбнулась Ламира, ответив первой, остановившись на краю поляны, в центре которой стояло небольшое сооружение из листьев и тростника. «Любопытно даже очень. Но лучше дождаться, когда я буду с Тайроном наедине. Тогда он точно не отвертится от ответов. Сейчас же при парнях будет держать лицо и молчать как рыба. Зачем тратить силы, заранее зная, что результата не будет?» «Я тоже так подумала», — откликнула Селина, тихонько рассмеявшись. Обе подруги с сочувствием посмотрели на меня. «Что?» Надулась я уже заранее, зная их ответ. «Проверенный метод. Можешь тоже попробовать», — откликнулась Элли. «С кем? С Этмаром? С ума, что ли, сошли?» — возмутилась я такой перспективе. «Ну а что?» — фыркнула ведьмочка. «Вы же помолвлены, в конце концов. Пора наводить мосты. Сначала накорми его вкусным ужином». «Да, да!» — покивала Лами, перехватывая инициативу у подруги. — Мужчины на пустой желудок те еще злюки, а вот на полной становятся добрее, ласковее и отзывчивее. — Потом расспроси, как прошел его день, — продолжила Элина сыпать советами. — Посочувствуй, если были проблемы или неприятности. — Причем тебе действительно должно быть интересно, мужчина это чувствует, — вновь вставила свое слово Ламира. Так что искренность — залог успеха. Ну а дальше, воздействуя женскими чарами и хитростью, можно выпытать у них все, что угодно. Закончила меня просвещать Элли, вгоняя тем самым в краску. Так что дерзай, подруга, все в твоих руках. Поиграв бровями, добавила Лами. Знаете, девочки, пожалуй, я поступлю иначе. Произнесла решительно, передернув плечами от одной только мысли, что мне придется переделывать все вышеперечисленное с Этмаром. Дождусь, когда информацию добудете вы, а потом попрошу поделиться со мной по-дружески. Как вам такой вариант?» «Струсила», — сделала вывод Лами, махнув рукой. «Так и есть», — закивала следом Эли, нагло фыркнув. «В чем-то храброе до да невозможности, а как дело касается отношений?» «Ой, все, не начинайте» проворчала, зашагав к центру поляны, лишь бы не стоять на месте и не слушать бредни подруг. «Просто... вам-то хорошо, вы истинные, а я...» «Похоже, она даже не догадывается!» расхохоталась Ламира, догнав и схватив меня за руку, поворачивая к себе. «Похоже на то!» Подбежавшая ведьмочка закружилась вокруг нас, утягивая в сумасшедший хоровод. «О чем это вы?» о том, что вы пара, причем самая настоящая, как и мы». Остановившись, вмиг посерьезнела Элли. «Уж мне ты можешь поверить, дорогая. Единство душ не спутать ни с чем. Это я тебе говорю, как будущая верховная ведьма. Сказать, что своим заявлением подруга меня огорошила, это не сказать ничего. Я была в шоке».